Ещё с минуту можно подождать. Разведчик что-то тихо докладывал человеку в жёлтых сапогах. Тот на ходу кивнул головой и подошёл вплотную к Брауну. Если к нему подошёл, а не ко мне, то быть может и не сорвалось. Порыв ветра сдвинул пристань, цепь натянулась. Опять закапал редкий слабый дождь. Ваша фамилия Резко спросил Брауна человек во френч. Переведи, приказал он стоявшему с ним штацкому. Штацкий на дурном немецком языке задал вопрос Брауну. Услышав ответ, человек во френче пренебрежительно кивнул головой. Имя, отчество, штацкий поспешно сказал ему вполголоса несколько слов. Но «Ну, не отчество, так пусть скажет место рождения, на этом-то и попадаются, добавил он. Узнав место рождения Брауна, человек во френче проверил по паспорту и повернулся к Федосиеву. Ваше имя и фамилия? Сказать разве Сергей Васильевич Федосиев. И вот тогда разобьёт удар. Всё-таки это будет приятно. Дождавшись перевода, Федосиев назвал имя и фамилию. Неужели сходит? Тот однако очень интересуется чемоданами. Неприятный человек. Ох, как бы не из моих. Немолодой человек подошёл к группе и шёпотом заговорил с товарищами. "Ну что ж, что чемодан русский?" проворчал другой разведчик. "И немцы здесь покупают. Им дёшево, у кого валюта". "Не понимаю, зачем осматривать вещи?" недовольным тоном сказал Браун, вынимая из кармана ключи. "Ведь мы уезжаем, а не приезжаем". Все открыть. Переигрывает немного, но хорошо. Мастер, кажется, сошло. Федосов поспешно вынул и свои ключи. Костюмы тоже петербургские. Скажи ему, чтоб этот открыл и не разговаривал, приказал переводчику начальник, ткнув пальцем в сторону того чемодана, который лежал подальше. Федосов повернул ключ в замке, носильщик поднял крышку. В чемодане Федосьев поверх простыни и ремней лежала немецкая книжка в жёлтой бумажной обложке. Из книжки торчало аккуратно сложенная газета, виднелись буквы заглавия Геблот. Это очень хорошо вышло, Геблот. Подействовало. Кажется, на Геблоте и выйдем. Но нацилист, опустившись на колени, поспешно расстёгивал ремни. Один из разведчиков приподнял костюм и ткнул рукой в разные углы чемодан. Человек во френджике внул головой, видимо, удовлетворённый тем, что заставил немца показать багаж. Всё в порядке, с усмешкой спросил Браун. "Good, good", повторил махнув рукой начальник и отдал паспорта. Пропустить. приказал он подчинённым. Насельщик радостно принялся затягивать ремни. За забором послышался новый свисток. Он теперь прозвучал совершенно иначе. Скорей, едва с ними не опоздали, сказал Браун, вынимая с тем же сердитым видом часы. Переигрывает, как бы тот не обозлился, а всё-таки молодец, оценил игру Федосьев. Человек во френче слегка кивнул им головой и пошёл назад к будке в сопровождении своей свиты. Чиновник с завистью вздохнул, повернул выключатель, оставив одну лампу, и снова сел за свой голый некрашеный стол. "Идём, барин, идём", сказал носильщик, взваливая на плечи чемоданы. Часовой посторонился. Носильщик открыл дверь в дощатом заборе. Впереди, прямо перед ними, сцепившись мостиком с широкой пристанью, сверкал огнями шведский пароход. На палубе суетились люди. По столбику медленно разматывали канат. Сбоку рванул холодный ветер. Скорей, скорей, барин закричал носильщик, ускоряя тяжёлые шаги. Деньги приготовьте. Матросы отвязывали верёвки мостика. Носильщик сбросил на палубу чемоданы. Браун сунул ему деньги, досельщик побежал назад, мостик скользнул на пристань. Элегантный стёрт в белом кителе приветливо приподнял фуражку. Несколько познавательно, господа.